Иностранный журналист. В то время, когда у Фабиана случилась вторая отрыжка, дверь распахнулась, и вошел Андерсон, среднего роста, очень интеллигентного вида, молодой господин, в очках в золотой оправе и с носовым платком в нагрудном кармане, и выкрикнул фразу, которой он славился во всем дворце, «За что он только зарплату получает!» На этот раз Андерсона разозлил водитель Петер, которого не оказалось на месте. «Петер уехал в аэропорт встречать корреспондента Асахи», — сказала Муська, секретарша Нижней канцелярии Фабиан. С кем вспыхнул Андерсон? — С Макдональдом. — А он-то тут при чем? — взвизгнул Андерсон. Мы же условились с шефом. Макдональд проводит пресс-конференции, общается с другими странами, принимает иностранных корреспондентов, когда шефа нет на месте. А если сюда приезжает тот, кто хочет поближе познакомиться с политической обстановкой в Эстонии, то этим занимается мой отдел. Это мой профиль. Эмигранты потеряли всякое чувство реальности». «Это было желание шефа», — сказала Муська. «Несколько лет назад они вместе были на какой-то конференции в Австралии, поэтому...» «Сколько раз я вас предупреждал», — повысил голос Андерсон, «что это дело нельзя пускать на самотек». «Ваша обязанность тактично напомнить шефу, кто чем занимается. В таких делах должен царить порядок. Ну и что, что они вместе в Австралии были?» В данном случае это дело государственного масштаба, и если мы не будем это учитывать, то нанесем ущерб нашей международной репутации. Нас будут считать готентотами. И он вышел из кабинета, хлопнув дверью. Андерсон хотел сам заняться человеком из Асахи, потому что надеялся получить командировку в Японию. А что касается шефа, то тут были свои нюансы. А именно, Андерсон раньше служил у конкурента шефа, бывшего ректора музыкальной академии и нынешнего заведующего канцелярией по астрономии Папула который торжественно поклялся перед Верховным Советом, что слышит музыку сфер, благодаря чему и получил это место. И хотя они были однокурсниками и старыми друзьями, их отношения с некоторых пор обострились, поскольку вместо музыки сфер Папула все чаще стал заниматься интеграцией Эстонии в мировое сообщество. Он использовал для этой цели свои обширные связи в семье мировых музыкальных деятелей. Естественно, он возжелал себе часть возможных лавров шефа. Андерсон не был тесно связан с Папуладоколосом. Он проработал в его канцелярии всего два месяца, после чего его отправили учиться в Америку. Вернувшись, он поменял коней, перейдя в стан Рудольфа. Но Фабиан догадывался, что он не пользуется полным доверием шефа, и вряд ли это произойдет в будущем. В дверь вошел адъютант шефа Матс Макдональд вместе с журналистом из Осахи. Макдональд родился в канадском Квебеке, школу закончил во Франции и до приезда в Эстонию жил в Швеции. Это был высокий худощавый мужчина 29 лет с непроницаемым лицом маской. Рабочие обязанности Фабиана были связаны в большей степени с ним. Вернее, они делили между собой отношения с прессой и широкой общественностью. Если Матс Макдональд был больше на виду и действительно проводил пресс-конференции, то задачей Фабиана было прежде всего оказывать влияние на общественное мнение самыми разнообразными средствами. «А где господин Андерсон?» — спросил Макдональд. И тут как раз входит Андерсон. «А, здравствуйте!» — сказал Макдональд. «Шеф распорядился, чтобы вы ввели мистера Урахири в курс дела. Рассказали о новшествах в эстонской журналистике, особенно что касается изданий, базирующихся на частном капитале. В вашем распоряжении два часа. Затем за ним заедет машина, и я отвезу мистера Урахири на ужин. «Сиюэтсикс!» — улыбнулся он мистеру Урахири и вышел с прямой спиной». Андерсон посмотрел ему вслед взглядом, исполненным ненависти, и сказал японцу весьма по-эстонски «Let's go».